Глава 13. Стефан, я долго думал, когда стоит отправиться в гости к Лауре Эоденис, Прийти на обед, как друг семьи? Заставить ждать и мучиться? Но мне самому было слишком любопытно, поэтому решил не оттягивать нашу встречу. Итак, Лис Айтере Лали. И самое забавное, никто об этом не знает». Все-таки да частенько видели с Хайди, если бы он так просто перекочевал к Лали, об этом бы кто-то до да упоминал. Но нет, тишина. Хотя я никогда не сомневался, что лис умеет прятаться и заметать следы. А Лали какова? Заморочила голову и мне, и всему Тассету, примерная барышня с волшебной приставкой «Эо» к фамилии, которая ночами бродит по городу в компании подозрительных Айтере и сует свой хорошенький носик туда, куда не стоит. Одним словом, до вечера я прошатался по комнатам, а около шести поехал к дому госпожи Аудейнис. Как же мирно он выглядел снаружи. Захотелось рассмеяться. Здесь точно меня ждали, потому что не успел я подъехать. Слуга открыл ворота, и меня проводили в большую, залитую светом гостиную. Лаура была здесь, и не одна, а в компании Теда. Остальных мальчишек, видимо, не пригласили, или же решили таким образом обезопасить. Но то, что они находились рядом, я чувствовал точно. Вопреки ожиданиям, хозяйка дома не казалась бледной и нервной, разве что каплю смущенной. Я всегда знал, как обманчива внешность. Платьица лимонного цвета с милым белым кружевом, туфельки на невысоком каблучке, взбитые локоны, падающие на плечи густым водопадом. А внутри... Внутри должен быть стальной стержень, чтобы являться одним из членов сопротивления Тассета. «Здравствуйте, господин Эотайрон». Лаура поднялась мне навстречу и вспомнился наш ужин. Забавно. Тогда я был уверен, что на девчонку наговаривают. А вот как оказалось. «Здравствуйте, госпожа Эо Дейнис», ответил я. «Простите за поздний визит». «А может, оставим церемонии?» — вмешался Тед. «Мы знаем, зачем ты здесь. И ты приехал с определенной целью. Зачем тратить время на расшаркивание?» «Тед», — шикнул на него Лали. «Что?» А вот Лис нервничал. «Разве я не прав?» «Прав», — ответил я вместо его Эльтере. «Можно присесть?» «Конечно, простите». Лали и вовсе стушевалась, зато Тед едва ли не показывал клыки. Занятная парочка. «Чаю?» «Как и предложил Тед, обойдемся без церемоний. Я хотел поговорить о происшествии сегодня ночью и о том, что милым девушкам опасно гулять по Тассету без охраны». Лали была не одна», — ответил Тед. «Я заметил». и все же успел бы откусить ей голову раньше, чем ты примчался. Не стоило так долго думать. Пару недель назад мне сообщили, что госпожа Эо Дейнис вполне может оказаться участницей сопротивления. Я не поверил и зря. Кто сообщил?» Тихо спросила Лали. «Главы общества чистой силы. Я их уверил, что они ошиблись, но кто знает. Возможно, слежка осталась, поэтому я советовал бы вам не высовывать нос из дома, Лаура». «А тебе, Тед, почаще думать о сохранности своей Ильтере. Иначе можно оказаться связанным с такой, как Хайди, навсегда. Да-да, и ты, увы, не доберешься, Эвасон далеко». «Лучше гибель», — резко ответил Тед. «Сам знаешь, тебя никто не станет спрашивать». «Вы пришли, чтобы предупредить нас, Стефан?» — спросила Лаура. «Допустим». Я внимательно изучал ее хорошенькое личико. Она умело держала себя в руках. Лучше, чем можно было ожидать». «Но не только поэтому. Можно даже сказать, я больше пришел к Теду, чем к вам. У меня было время оценить его таланты». «И чего ты от меня хочешь?» — поинтересовался Тед. «Чтобы вы не лезли в мои дела», — ответил я. «Общество под моим началом. Если вы будете мешаться под ногами, вас затопчут, не задумываясь». «Ли, если бы оно было под твоим началом, ты бы не пытался ничего никому доказать». Лис, как всегда, излишне проницателен. Но я все же спросил, что ты имеешь в виду? Все знают, белый лев охотится один, а ты пришел с толпой народа, чтобы разобраться с тремя обычными людьми, один из которых ребенок. Получается, Стефан, что тебе не доверяют? И потом мне известно, что в последнее время общество раскололось. Кто из твоих соратников предан тебе, сможешь сказать? Я молчал. Тед прав, никто. Я не доверял даже собственным Айтере. и подбирал их с умом но все равно не доверял видишь тед еще больше нахмурился и стал похож не на лиса а на сыча а кому можешь доверять ты черный лис спросил я кроме этой девочки которая является гарантом твоего существования я бы попросила лаура вспыхнула румянцем только ей и идеи ответил тед раньше чем она договорила на этом все видишь повторил я его же вопрос Мы не такие уж разные. Но ваши цели преступны. И ваши тоже. Возможен ли государственный переворот без крови? Нет. А борьба? Еще раз нет. Или вы намерены только произносить возвышенные речи и утирать глаза платочками, когда кто-то гибнет? Хватит!» Лаура резко поднялась. «Вы забываетесь, Стефан. Прогоните меня вон?» Я усмехнулся в ответ. «Нет». Я просто хотела сказать, что вы ничего о нас не знаете, но почему-то считаете, что имеете право судить. Так вот, у вас нет такого права. Да, пока нас мало для решительных действий, но придет час, когда мы сумеем поднять весь тассет. Иллюзия. Тассету удобно жить так, как есть. Многие айтере привыкли к роли комнатных собачек. Привыкли быть приложением к айтере, а не равноправным владельцем силы. Мои интересуются нарядами и прическами, знаете ли. И очень рады, что я, как выразился Тед, всегда хочусь один. Да, меня питает их сила. Да, если понадобится, я использую их ипостаси. Но хотят ли они других отношений со мной? Нет. Наоборот, были бы рады, если бы я больше походил на других эльтере и выводил их в свет, на показ. Ты не прав. Тихо сказал Тед, растеряв браваду. Здесь дело не в том, что они привыкли, а в том, что ты удобен для них. Не обижаешь... заботишься об их резерве. И даже когда они начали обижать Ариет, ты не вмешался. — Да, именно я поручил им это, чтобы Ари поскорее переехала из нашего дома, — ответил спокойно. — Не стоило ей там оставаться. Кстати, она приедет со дня на день, и я очень надеюсь, вы не втянете мою сестру в свои глупые игры. — Глупые? Борьбу за чужую жизнь и свободу вы называете глупой? — Показалось, что сейчас Лаура вцепится мне в лицо. — Да. ответил я. «Да невозможности. У вас нет ресурсов. Сколько членов насчитывает ваше сопротивление?» «Не твое дело», ответил Тед. «А общество, даже в раздробленном виде, больше ста ильтере только в этом городе. И у каждого свои айтере. А президиум и вовсе, как спрут, может дотянуться до кого угодно. Так оцените здраво ваши шансы и не вмешивайтесь в то, что вас не касается». «Ты мог бы присоединиться к нам, Стефан?» — рискнул Тед. — И тогда? Что — Что? Я пристально смотрел на него. — Что тогда? — Молчишь? Нас было бы двое против всех тех же сотен, и я не вижу, кто еще мог бы сравниться с нами силой. Лали так дернула платочек, который комкала в руках последнюю минуту, что он разорвался на две части. Я только хмыкнул. — Забавная девочка. Верит, будто у них есть шанс, а шанса-то и нет. — Подумай, не отказывайся сразу. — — тихо сказал черный лис. — Ты ведь тоже видишь. Тассету нужны перемены. И понимаешь, что они неминуемы. Подумай, Стефан. — Хорошо. Это все, что я мог сказать. Подумаю, но не соглашусь. Буду и дальше дробить общество чистой силой изнутри. Придерживать, сталкивать лбами, уничтожать, как только кто-то потеряет вдительность. В этом моя роль на сегодняшний день. От Тед его друзья скоро будут болтаться на городских воротах, как назидание тем, кто решит пойти против властей Тассета. «Мне пора», — я поднялся на ноги. «Надеюсь, вы услышали меня и перестанете мешаться под ногами. Иначе рано или поздно мы встретимся на поле боя, как враги». «Мне бы этого не хотелось», — сказал Тед. «Согласен, но в следующий раз я медлить не стану». Лист только кивнул, а я поклонился Лауре и пошел прочь. Скверное дело вся эта история, и, чуял я, она плохо закончится. По пути до дома думал над словами Теда. С ним сложно было не согласиться, а согласиться еще сложнее. Тасет нуждался в переменах. Таких, которые перевернут его с ног на голову, и я понимал, что их час настал. Но в то же время слишком много всяких «но». И потом, зачем это мне лично? В мире Эльтере и Айтере я находился где-то посередине, со своей черно-белой магией. Мне не было здесь места при любом раскладе. я бросил автомобиль во дворе дома и пошел к входной двери. Еще не войдя внутрь, уловил чужой запах. Такими духами не пользовалась ни одна из моих айтере. Любопытно, кто пожаловал в гости. Хотя у меня имелись подозрения, но... Стефан! Подозрения оправдали себя. Вихрь кружева и шелка налетел на меня, повис на шее и расцеловал в обе щеки. Лев от такой наглости поднял голову, но тут же успокоился, узнав. «Здравствуй, Арет. Я осторожно отстранил от себя сестру. Думал, ты приедешь на неделю позднее». «Как видишь, я не задержалась!» Ари с вертелась вокруг меня. «Она не слишком изменилась, только немного поправилась. От этого ее миловидная личико стала живее, а формы круглее. Не будет греметь костями. Я бы предпочел, чтобы ты как можно дольше оставалась вдалеке от Тассета». — ответил я искренне. — Но раз уж приехала, рад видеть. — Взаимно. — Сестрица поправила растрепавшиеся темные локоны. — Как ты? — Превосходно. — Стеф! — Серьезно? Я подхватил ее под локоть и увел за собой в гостиную. — Давно ждешь? — Нет, с четверть часа. Ты сменил всю прислугу? — Да, — ответил я. — Ну надо же, меня едва пустили в дом, представляешь? А вот сам дом не переменился. — Я и не собираюсь ничего менять. присел в кресло, а Ари разместилась напротив. Ее ярко-голубой платьице казалось неуместным в этих хмурых стенах. «Как добрались?» «Ты знаешь, без приключений», — сестрица пожала плечами. Официальная Эжен приступит к своим обязанностям только со следующей недели. Будет торжественный прием и все такое. А пока мы обосновались в посольстве. Эжен руководит обустройством нашего жилья, а я поспешила к тебе. Глупое решение. Я не о твоем визите, а о вашем приезде». Тассет так и остался дырой, и приезжать сюда представителем Эвасона вы рискуете. «Я знаю», — кивнула Ари. «Но...» «Впрочем, о делах с тобой поговорит Жен. Мы заглянем к тебе вдвоем, ладно?» «Только сначала предупредите. У меня много работы». «Да, конечно», — легкомысленно ответила сестрица. «Как отец?» «Жив. И отправляться к Форо не собирается», — ответил я. «Хочешь навестить беднягу? Может, его удар хватит?» «Нет, не думаю». Ари помрачнела. «Учитывая, что он желал убить нас всех. Он жаждет этого до сих пор. Но не может встать, чтобы исполнить свою мечту». С усмешкой сказал я. «Звучит скверно, как ни взгляни». Ари на миг стала серьезной. «А знаешь, я рада вернуться домой. Все-таки Айвасон совсем другой. Да, он обогнал Тасет по уровню развития. Да и не только в этом. Однако мне хотелось снова побывать здесь». что-то для себя понять. Например, что я сделала правильный выбор, когда уехала. Впрочем, если бы не Ежен, я бы, наверное, осталась здесь. Нет, ты всё решила верно. Да и я бы предпочёл, чтобы ты оставалась в Ивасоне. На пару минут мы замолчали. Каждый думал о чём-то своём. Ты выглядишь усталым, Стефан. Задумчиво сказала Ариет. Всё в порядке. Я улыбнулся. Работы всегда много, сама знаешь. Да и вообще... «Ладно, тогда не буду отвлекать тебя от дел и приеду на днях вместе с мужем. Завтра или послезавтра?» «Созвонимся?» «Конечно». Я проводил Риэт к двери. Уже стоя на пороге, она обняла меня. «Ужасно соскучилась», — прокомментировала в ответ на мой возмущённый взгляд. «До встречи, братишка». «Скоро увидимся». Слуга уже подвёл к воротам автомобиль Риэт. Она сама села за руль, и вскоре серебристое авто скрылось за ближайшим поворотом. Я постоял немного на пороге и пошёл в дом. И все-таки я был счастлив видеть сестру, несмотря на все наши ссоры и недоразумения. главное, чтобы она была в безопасности. Надо представить к ней своих айтерре, а то в последнее время послы Уосона в Тассете долго не живут.